«Мысли коварная и насмешливые, мысли шпигующая, жадностью потвотил Лебедев парадокс Евгения Павловича, — «мысли, высказанные с целью подзадорить в драку противников, но мысли верные, потому что вы, светский пересмешник и кавалерист, хотя и не без и сами не знаете, до какой степени ваша мысль есть глубокая мысль, есть верная мысль, дас.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 «Пусть, но стук телег, подвозящий хлеб голодному человечеству, может быть лучше спокойствия духовного», — отвечает тому победитель над другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. «Не верю я, гнусный лебедев, телегам, подвозящим хлеб»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 Генерал, вспомни осаду Карса, а вы, господа, узнаете, что анекдот мой голая истина. От тебя же замечу, что всякая почти действительность, хотя имеет непреложные законы свои, но почти всегда невероятна и неправдоподобна. Чем даже действительнее, тем иногда и неправдоподобнее. Да разве можно съесть шестьдесят монахов?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 то в этом Лебедев без сомнения прав, только ее вот не зная, почему именно он замешал тут монахам, и что хочет этим сказать. «Наверное, то, что в двенадцатом столетии только монахами можно было есть, потому что только одни монахи и были жирны», — заметил Гаврила Ардалеонович. «Великолепнейшая и вернейшая мысль! — крикнул Лебедев, — ибо до светских он даже и не прикоснулся, ни единого светского на шестьдесят номеров духовенства, и это страшная мысль, историческая мысль, статистическая мысль, наконец, и из каких-то фактов и воссоздается история у умеющего».